Глава 21 Дом солнечного света. Дом, как сначала казалось Джеку, был выстроен словно из детских кубиков. Он беспорядочно достраивался, когда требовалось расширение жилой площади. Но потом Джек заметил, что большинство окон зарешочены, и дом сразу стал похож на тюрьму. Почти все мальчики, работавшие в поле, отложили свои инструменты и следили за приближением полицейской машины. Фрэнк Югильмс затормозил на широком закругленном конце дорожки. Как только стих шум двигателя, из передней двери выступила высокая фигура и замерла на верхней ступеньке, сложив руки на груди и глядя на них в упор. Несмотря на седые, почти белые, волнистые волосы, длинными прядями стекавшие по его плечам, Лицо человека казалось неестественно молодым, как будто эти строгие, истинно мужские черты были произведены или, по крайней мере, исправлены путем пластической операции. Это было лицо человека, способного продать что угодно, вплоть до своей собственной матери, кому угодно. Его одежды были такими же белыми, как волосы, белый костюм, белые туфли, белая рубашка, и белый галстук удавка на шее. Когда Джек с Волком выбрались с заднего сиденья, человек в белом вынул темно-зеленые солнцезащитные очки из кармана пиджака, надел их, посмотрел на них и улыбнулся. Длинные глубокие морщины прорезали его щеки. Затем он снял очки и вернул их в карман. «Хорошо», — сказал он. «Очень-очень хорошо», «Что бы мы без вас делали, офицер Уильямс?» «Добрый день, ваше преподобие», — сказал полицейский. «Обычный случай? Или эти двое молодых людей совершили что-нибудь противозаконное?» «Бродяги», — сказал фараон. скрестив руки на груди, он, прищурившись, смотрел на Гарднера, словно белый цвет резал ему глаза. «Отказались назвать Фейрол Чайлду свои настоящие имена». «Вернее, вот этот большой», — добавил он, указывая на волка. «Он вообще не может говорить. Мне пришлось треснуть его по голове, потому что он не хотел садиться в машину». Гарднер трагически покачал головой. «Почему ты сразу не привез их сюда? Они бы представились, а мы бы уладили необходимые формальности. И есть причина, по какой эти двое выглядят такими, ну скажем, одурманенными». Разве что я огрел этого большого между ушей. Когда Уильямс провожал мальчиков до дверей длинного крыльца, Гарднер поднял голову и снова посмотрел на своих новых подопечных. Джеки Волк, понурив головы, брели к дверям. Уильямс оттер пот со лба и, тяжело отдуваясь, последовал за ними. Гарднер туманно улыбался, но его глаза так и бегали по ним. Секунду спустя В них появилась тяжелое, холодная и откуда-то знакомая Джеку с волком выражение, и Гарднер снова вынул из кармана очки и надел их. Улыбка оставалась такой же загадочной, но даже уверенный в своей безопасности Джек похолодел от этого взгляда, потому что видел его раньше. Преподобный Гарднер сдвинул очки на кончик носа и игриво посмотрел на них поверх оправы. «Имена, имена». «Могу я надеяться, что услышу от вас, джентльмены, хотя бы одно имя». «Я Джек», — сказал мальчик и замолчал. Он не хотел говорить больше ни слова до тех пор, пока его не спросят. На мгновение мир завертелся и поплыл перед его глазами. Он почувствовал, что снова переносятся в долины, только теперь долины злые и угрожающие. Их воздух наполняли облака дыма, языки огня. и крики раненых животных. Сильная властная рука взяла его под локоть и толкнула вперед. Вместо грязи и дыма Джек ощутил тяжелый запах одеколона. Печальные серые глаза смотрели прямо ему в лицо. «Ты был дрянным мальчишкой, Джек. Ты был очень дрянным мальчишкой». «Нет, мы только голосовали». «Мне кажется, ты немного заторможен». сказал преподобный Гарднер. «Мы уделим тебе особое внимание». Рука отпустила его локоть. Гарднер отступил в сторону и вернул очки на глаза. «У тебя есть фамилия?» «Паркер», сказал Джек. «Да». Гарднер сдвинул очки на лоб, сделал танцевальный полуоборот и принялся внимательно изучать волка. Было непонятно, поверил он Джеку или нет. «По-моему», моему сказал он: Ты сильный и здоровый, по крайней мере физически, довольно крепкий. Мы здесь конечно найдем работу такому большому сильному мальчику как ты во служении богу. Могу я попросить тебя последовать примеру Джека паркера и назвать свое имя. Джек с беспокойством посмотрел на волка. Он тяжело дышал. Бреестящая струйка слюны, Появилась из угла его рта и стекала по подбородку. На университетской рубашке расплывалось пятно. Волк мотнул головой, но это движение не означало отказ говорить. Волк просто отогнал муху. «Имя, сынок! Имя! Может, тебя зовут Билл? Или Поль? Арт? Сэмми? Нет. Должно быть что-нибудь посложнее, я уверен. Возможно, Джордж!» Волк сказал Волк. «Ах, как это красиво!» Гарднер улыбнулся им обоим. «Мистер Паркер и мистер Волк. Может быть, вы проводите их внутрь, офицер Уильямс? Разве мы не рады тому, что мистер Баст уже здесь? Присутствие мистера Гектора Баста, он, кстати говоря, один из управляющих, означает, что нам, возможно, удастся снабдить обмундированием мистера Волка». Он снова посмотрел на мальчиков поверх очков. «Одно из правил в нашем священном доме. Солдаты Господа маршируют лучше, если они маршируют в форме. А гек-баст почти такой же большой, как твой друг Джек Паркер. Так что с точки зрения одежды и дисциплины вы обеспечены. Хорошо я придумал». «Джек!» – тихо сказал Волк. «Что?» «У меня болит голова, Джек. Очень болит». «Вас беспокоят головные боли, мистер Волк!» Преподобный Гарднер подплыл к Волку и нежно взял его за руку. Волк выдернул руку назад. Его лицо инстинктивно скривилось от отвращения. «Адеколон!» — понял Джек. «Тяжелый, удушливый запах. Должно быть, казался хуже аммиака чувствительному носу Волка». «Не обращай внимания, сын мой!» — сказал Гарднер, казалось, задетый поведением волка. «Мистер Баст и мистер Зингер, второй управляющий, посмотрят, что у тебя с головой. Фрэнк, по-моему, я просил вас проводить их в дом». Офицер Уильямс отреагировал на это так, словно его кольнули булавкой пониже спины. Его лицо еще больше покраснело, и он поволок свое грузное тело к двери. Гарднер снова перевел взгляд на Джека и мальчик понял, что щегольская внешность и манерное поведение всего лишь результат самолюбования. Человек в белом был холодным и сумасшедшим внутри. Тяжелая золотая цепочка свисала с его рукава, обвивая большой палец. Джек услышал свист плетки, разрезающий воздух, и в этот момент узнал эти темные серые глаза. Гарднер был двойником османда